«Хорошего же он обо мне мнения», — подумала Элен, и почувствовала, что тошнота подступает к горлу. «Чтобы подманить мышь, нужно сало, а в случае с Тибалтом мне нужна была ты». Гийом выпятил грудь. «Причувствия меня редко обманывают». Наконец-то Бодуэн это понял. «Вот только от лузитанов я ожидал большего». Он самодовольно ухмыльнулся. Приманка. Я была лишь приманкой. Эта мысль металась у Элен в голове. Это было хуже удара в живот, хуже страха перед Тибалтом. — Я хочу домой, — тихо сказала Элен. — Да, конечно. Я позабочусь о том, чтобы ты как можно скорее вернулась в Англию. Пожав ей руку, он молча удалился. И как она могла столько лет любить этого мужчину? Он заполз в ее душу, словно паразит, и питался ее страстью, когда ему этого хотелось. А теперь он, даже не извинившись, ушел, хотя ведь это он подверг ее опасности. Он даже не сказал ей спасибо. «Я хочу домой», — удрученно прошептала Элен. Через два дня пришел Бодуэн, чтобы сообщить Элен, что она может готовиться к поездке. Небо было затянуто светло-серыми облаками. «Я, конечно же, хотел бы поехать с вами в Англию, но я нужен Гийому здесь», — деловито сказал он. «Правда, глаза Элен сверкали от ярости. А когда вы ему нужны? Вы всегда оказываетесь рядом с ним, не так ли? Да вы бы собственную душу продали ради него», — с горечью сказала она. Привезти меня сюда была идея Гийома, а не короля. Когда он задумал это, я не верил, что вы чем-то сможете ему помочь. Вы ведь никогда не жили при дворе. Вы ведь... вы ведь всего лишь кузнец. Я даже подозревать не мог, что вы замешаны в этом деле. Замешана? Я? Элен захлебывалась от злости. «Простите, я неудачно выразился. Я хотел сказать «Лучше помолчите», — перебила его Элен. Конечно, такое поведение было для нее непозволительным, но ей было все равно. В конце концов, эти двое подлецов были ей многим обязаны. «Подумайте о том, кто вы, дорогая Элен. Да, вы лучший кузнец из всех, кого я знаю. Вы спасли мне жизнь, но вы всего лишь кузнец». Вам придется выслушать меня и согласиться с тем, что я вам скажу. Гийом — один из самых влиятельных людей в стране. Может быть, он даже самый главный после короля и его семьи. И он мой друг. Да, чтобы спасти его, я продал бы дьяволу душу. Но я не поступил с вами несправедливо. Я же знаю, что вы к нему чувствуете. — Ничего вы не знаете, — отрезала Элен. Мои чувства к Гийому были обманом. «У меня от него сын, но его сердце всегда принадлежало только битвам и монарху, которому он служит. Вы ничего не знаете обо мне и моих чувствах. Я всего лишь кузнец», — говорите вы. «Не только. Я незаконно рожденная дочь Берендже де Турно». Бодуэн ошеломленно посмотрел на нее. «Я этого не знал. Но ведь тогда выходит, что Тибалт...» «Мой брат. Да, это так». «И все же когда-то он надругался надо мной, и я была от него беременна. Почему я вам помогла? Из любви к Гийому или, как верно подданная короля...»